Глава 22 Уличный кинотеатр не был заброшен. Автомобили выстроились в линию перед четырьмя большими наружными экранами. Я тяжело вздохнула, крадучись, огибая заднюю часть первого проектора. Конечно, мы не настолько удачливы, чтобы место оказалось закрытым. Чёрт, учитывая количество людей здесь, одно из двух. Либо я недооценила привлекательность уличных кинотеатров, Либо они на каждом сеансе бесплатно раздают попкорн и презервативы. Я низко присела и практически поползла вдоль кустарников, направляясь к менее людному экрану, где показывали что-то похожее на фильм ужасов. Со всеми этими фарами, стоило бы мне только выпрямиться и просто пойти, я тут же выделилась бы как воспалённый большой палец. Но мы не собирались заявляться через главный вход. Если кинотеатр был местом тайных сборищ упырей... Появления здесь трёх вампиров даже с закамуфлированной силой будет достаточно, чтобы повлечь за собой проблемы, и неважно, если упыри решат, что мы здесь просто посмотреть киношку. Потому и приходилось прятаться в попытках узнать, были ли мы здесь единственными беспульсными. Мы разделились, чтобы прочесать как можно больше территории. Я не видела и не чувствовала Влада и Менчероса, поэтому, можно сказать, они проделали хорошую работу в том, чтобы оставаться незаметными». Я надеялась, что была такой же неприметной. И тут я остановилась. Это было странно. Фургон стоял в стороне, слишком далеко от ближайшего экрана, делая невозможным хоть что-то разглядеть на нём. Он предательски не раскачивался, оставляя тем самым сомнительную возможность, что машина отъехала в сторону от экрана по романтическим причинам. По правде, в этом могло и не крыться ничего коварного, Но был лишь один способ выяснить. Я подползла ближе, всё ещё пригибаясь и делая всё возможное и невозможное, чтобы не хрустеть опавшими листьями, на которые наступала. Когда мой сотовый завибрировал с жужжанием для моих натянутых нервов, походившим на визг, я сбросила звонок, несмотря на то, что с острой болью увидела номер кости. У меня сейчас не было времени болтать с ним, и не беря в расчёт шум, который вполне могли уловить чьи-то бессмертные уши, я должна была держать сотовый свободным на случай, если Влад или Минчерос отправят СМС с чем-нибудь важным. Например, «Нужна помощь» или «Беги их больше». На расстоянии в 50 ярдов от фургона я услышала голоса, звучащие не с экрана и не в моей голове. Последнее стало возможным благодаря моему возвращению к крови кости. Я остановилась, стараясь чувствами прощупать воздух в попытке уловить в нём какие-нибудь сверхъестественные вибрации и делая глубокий вздох, чтобы поймать земляной запах упырей. Ничего. Придётся подойти ближе, чтобы узнать наверняка. Фургон был припаркован рядом с местом, где кучка кустарников превращалась в усаженный деревьями холм. В темноте из-за уклона местности и огней фильмов, ярко светящих в противоположных направлениях, Место позади было фактически невидимым. Чёрт, я могла видеть в темноте, но с этим скатом, ярким светом и кустами для меня было всё ещё трудно сказать, был ли в этой области ещё кто-нибудь, или же всё, что я видела, — лишь деревья. Я почти ползла теперь, навострив уши на любые звуки, не принадлежащие ни фильмам, ни людям, смотрящим их, ни их мыслям, ни ближайшему шоссе. «Есть!» Мужской голос определённо сопровождался другим, и оба находились в лесистой местности, в которой для обычного кинозрителя совершенно не было причин находиться. Это могла быть и парочка болтающих бродяг, но я на всякий случай вытащила два больших кинжала. Будь я проклята, если позволю схватить себя, если это вовсе не безвредная кучка людей. Может, я и единственная цыпочка в команде, но это не делала из меня девицу в беде. Спустя несколько минут моего тихого продвижения ползком я смогла уловить завихрение силы в воздухе слишком низкой, чтобы заставить меня развернуться, и слишком большой, чтобы принадлежать Владу или Минчаросу, скрывающим свои ауры. Я сильнее сжала кинжалы и продолжила продвигаться вперёд, радуясь, что постоянного сердцебиения у меня больше нет, иначе оно бы уже громыхало. «Выходите, выходите, где бы вы ни были». «Уничтожьте больше. Покажите нашим братьям, что мы дело говорим», — пробормотал кто-то. Особенно громкая крещен до музыки заглушила первую часть того, что ответил другой, но я уловила, пока кровопийцы не будут мертвы все до последнего. На самом деле остальное слушать было уже не обязательно. Теперь я была близко, лишь на расстоянии в 30 футов. Достаточно, чтобы увидеть стоящих свободным кружком четырёх упырей один из которых небрежно ковырял грязь носком ботинка. Двое из них в брюках из денима и футболках с короткими рукавами выглядели вполне нормально для тёплого летнего вечера. Но двое других смотрелись как плохая имитация ангелов ада, напяли в кожаные куртки, перчатки без пальцев и чёрные джинсы с толстыми цепями. «Компенсируете недостаток чего-то?» — было моей презрительной мыслью. «Вы чувствуете это?» — спросил один из них, оглядываясь. У других даже не было шанса ответить, прежде чем сила рванула по воздуху, словно кнутом ударяя по моей коже, прежде чем перескочить через меня и приземлиться на них. Я встала, всё ещё сжимая кинжалы, несмотря на то, что ни один упырь больше сражаться не мог. Судя по их испуганным выражениям, они не могли сделать ни малейшего движения, чтобы даже закричать. «Ты на самом деле знаешь, как устроить красивый выход, Минчарас? Заметила я. Египетский вампир появился с противоположной от упырей стороны, в то время как размеренный похрустывающий шум позади меня сообщил, где Влад. «Здесь поблизости белый фургон. Кто-нибудь из вас проверил его?» — спросила я. «Воняет этими упырями, но он пуст», — ответил Влад, вставая рядом. Я уставилась на этих четырёх упырей, понимая, что выпучи они глаза. Ещё немногим больше — те выпадут из орбит. Готова поспорить, они не ожидали на своей вечеринке такого незваного гостя, как Минчерес. Мы с Владом могли убить их достаточно легко, но только Минчерес мог заморозить их до полной неподвижности, не притронувшись к ним и пальцем. «Эта группа слишком малочисленна, чтобы устраивать здесь такую встречу. Должно прийти больше», — сказала я, понизив голос. По вспышке эмоций на лицах двух упырей я предположила, что права. «Я буду удерживать их», — сказал Менчерес, отступая. «Давайте скроемся». Я видела его силу в действии прежде, поэтому совсем не колебалась, когда поворачивалась спиной к купырям, начиная пробираться глубже в лес. Была вероятность, что их дружки появятся с другой стороны. Но если они и почувствуют запах вампира, будем надеяться, что они отнесут это к какому-нибудь недавнему убийству, совершенному группой. Менчерес и Влад также растаяли в лесу. Как только я нашла выгодную позицию приблизительно в 40 ярдах, я присела позади небольшой скалы и снова посмотрела туда, где мы оставили четверых упырей. Передо мной было много деревьев, поэтому я не видела их абсолютно чётко, но было похоже, что эти четверо по-прежнему стоят там, где мы их оставили, не разговаривая и уж тем более не пытаясь убежать. Я покачала головой. Чертовски удобно иметь такую силу, как у Менчереса. Если ты достаточно силён, чтобы управлять ею, что ко мне не относилось. Нам не пришлось долго ждать. Меньше чем двадцать минут спустя мы услышали, как другой автомобиль, судя по звуку, подъехал очень близко к тому месту, где стоял первый фургон. Затем послышалась приветливая болтовня его пассажиров, поздравляющих друг друга с убийством двух молодых вампиров этим утром. Сукины дети. Не стоило и сомневаться, что это остальная часть группы. Я подползла ближе, потому как они издавали достаточно шума, чтобы скрыть тихие звуки моего приближения. Совершенно ясно, что они не ощущали опасности. Тёмное удовлетворение наполнило меня, когда я услышала, как один из них в шутку спросил, на что уставились остальные. «В чём дело, Брэнд?» — засмеялся голос. «Кошка сожрала твой язык?» Для меня это была слишком бесценная возможность, чтобы продолжать прятаться. «Ещё нет». «Но могу сделать исключение», — сказала я, выпрямляясь в полный рост и зашагала к ним. Сила Менчероса ударила в меня, проносясь мимо и буквально цементируя их на месте прежде, чем они даже успели задохнуться от вида вампиров, появляющихся из леса. Несмотря на то, что я признала практичность этого, часть меня была разочарована. Сразиться с ними было бы отличным способом выпустить часть напряжения, нарастающего во мне, но если они не смогут защищаться, настоящей дракой я это не назовёшь. Когда я приблизилась к группе, которая теперь возросла до семи персон, что-то белое попалось мне на глаза, отвлекая от причитаний по поводу того, что сила Минчароса лишила меня удовольствия. «Вы носите клыки вокруг шеи!» — выпалила я, схватив ожерелье, висевшее на одном из подражателей ангелов ада. «Совершенно точно!» На серебряную цепочку были нанизаны восемь клыков, вид которых настолько взбесил меня, что я временно потеряла дар речи. Влад не казался столь возмущённым. Он появился слева от группы почти игриво, грозя им пальцем. «Слушайте, я всегда находил уличные кинотеатры скучными, но вы, похоже, собираетесь сделать их для меня весьма забавными». «Минчерс, верни им способность говорить. Однако, если кто-либо из вас закричит, это будет последний звук, который вы издадите». Мне не нужно было говорить, что работка будет грязной, а их было слишком много, чтобы забрать в наш арендованный таунхаус. «Нужно разогнать отсюда всех этих людей», — сказала я и добавила в качестве важной запоздалой мысли. «Чтобы всё это не появилось в одиннадцатичасовых новостях». Несомненно, Минчерес мог очистить весь этот кинотеатр за несколько секунд. Но люди могли бы и призадуматься, почему их автомобиль внезапно полетел по воздуху или почему все огромные киноэкраны вдруг рассыпались на шарики. Нам такая гласность совершенно ни к чему. Минчерес кинул на меня резкий взгляд. «Я знаю, как быть осторожным», — сказал он, прежде чем исчезнуть размытым пятном из-за скорости своего передвижения. «Я...» с величайшим трудом сдержалась и не фыркнула. Прошло не так много времени с тех пор, как Менчерос уничтожил секцию Диснейленда перед ошеломленными свидетелями и обратил Киру в вампира на видео, распространившемся по всем просторам интернета. Да, то было точно чувство осмотрительности. Так, мальчики, я обернулась и увидела, как Влад вышагивает вдоль неровного круга упырей, все еще удерживаемых на месте власть у Менчероса, несмотря на то, что тот скрылся из виду. Он коснулся каждого из них по причине, которая была мне прекрасно известна. К чему бы Влад не прикоснулся, он мог сжечь это. «Тот, кто расскажет мне всё о вашей маленькой компашке, будет жить», — продолжил он. «Кто не расскажет...» Ладно, вы узнаете, что произойдёт, уверен. Огонь для выразительности вспыхнул вокруг его рук. Несколько упырей сгримасничали, поняв, кем является Влад. Только один вампир был известен способностью управлять огнём. Репутацию Влада можно было назвать какой угодно, только не успокаивающей. «Поблизости ещё слишком много людей», — напомнила я ему. «Горящие упыри обязательно привлекут внимание даже через кусты и деревья». «Тогда Минджоросу стоит поспешить», — ответил Влад ещё более жёстким тоном. «Эти товарищи всё ещё молчат и игнорируют мои приказы. А это, можно сказать, моя больная мозоль». Один из них издал непонятные бормочущие звуки, странно хлопая губами, но остальные остались тихи. Влад вздохнул. «Никто не верит, что ты серьёзен, пока не начнут падать тела». Затем он двинулся так быстро, что я даже не была уверена, что именно он делал пока не увидела новые тёмно-красные ожерелья на шеях нескольких членов группы. Их выражения лиц внезапно стали пустыми, глаза закатились назад, но тела остались в вертикальном положении. Головы тоже были на месте, несмотря на то, что только сила Минчероса удерживала их приклеенными к шеям. Я моргнула в ответ на вполне эффективную жестокость Влада, но это не было для меня шокирующим. Костя сделал бы то же самое. Мне могло и не нравиться убивать вражеских боевиков, когда они не могут сопротивляться. Но эти упыри были вовлечены в попытку вызвать столкновение между двумя расами, которое в случае их успеха оставит после себя по крайней мере тысячу убитых. А это означало, что мои личные предпочтения нужно оставить в сторону. «Те парни закончили удачно. Остальным из вас так не повезёт». — спокойно сказала я. — В случае, если вы не поняли, перед вами Влад цепишь, Что касается меня, я — рыжая смерть. И держу пари, вы обо мне слышали. Двое из них выплюнули проклятие, причём самое противное исходило от упыря с трофеем в виде клыков. Я не дала Владу шанс действовать, а резанула лезвием по горлу упыря прежде, чем он успел сказать что-либо ещё. Теперь у него было два ожерелья, Одно из клыков, другое из последней пролитой им крови. Другой упырь, оскорбивший меня, вспыхнул пламенем таким яростным, что его крики оборвались через пару секунд. Я посмотрела в сторону кинотеатра, надеясь, что ни один из кинозрителей, случайно заметивших свет, не решит посмотреть, что же это за внезапно вспыхнувшее пламя. Но прежде чем я успела сбросить ментальные щиты, чтобы можно было легче уловить чью-нибудь мысль «А что там это светится?», Огонь на упыре исчез, оставляя только дым кружиться над его останками. Правильно. Не стоит беспокоиться о лесном пожаре, если рядом Влад. Мой собственный контроль над огнём в течение того краткого времени, на которое я позаимствовала его способность, был гораздо меньше. Моё бедро завибрировало. Из-за напряжённости обстоятельств я подскочила, прежде чем наконец поняла, что это всего лишь сотовый. Я вытащила его... Но видела номер Кости и сгримасничала, снова сбрасывая звонок. Я очень хотела поговорить с ним, но болтовня или переписка во время огненного допроса были несколько неуместны. «Пока истощается ваша численность, то же самое происходит с моим терпением», — сказал Влад приветливым, но в то же время жутким тоном. «Все еще не собираетесь рассказывать мне, что я хочу узнать?» «Эни, мэни, Мани. На мо, упырь, на котором в этот момент остановился палец Влада, взорвался как фейерверк, обрушивая свои горящие кусочки, которые я даже не хотела идентифицировать, на двух упырей, стоящих по обе стороны от него. Потребовалась вся моя сила воли, чтобы не отвести взгляд. Слово «гадость» ни в малейшей степени не соответствовало тому, на что это было похоже на самом деле. Вместо того, чтобы сделать что-то абсолютно девчачье, к примеру, протянуть «фу!», я сконцентрировалась на том, что подслушала в разговоре упырей и на том, сколько ещё жизней будет уничтожено, если позволить плану Аполлеона двигаться дальше. «Ты убьёшь нас в любом случае, независимо от того, скажем ли мы тебе то, что ты хочешь знать или нет», наконец сказал упырь со шарамами на шее. Другой упырь, выглядевший совсем уж подростком, всё ещё странно хлопал ртом, будто изображая рыбу, вытащенную из воды. «И чем это он занимается?» — задумалась я. Волод пожал плечами. «Если твоя информация окажется полезной, то спустя некоторое время я тебя отпущу. А до того ты будешь моим пленником, но живым. А это лучше, чем могут сказать твои друзья». Закончил он, кивая головой на другие трупы. Упырь проворчал. «Почему я должен верить, что ты действительно оставишь меня в живых?» Влад замер на месте, но его глаза засверкали опасным огнём. «Назови меня лжецом ещё хоть раз», — сказал он, и из каждого его слова буквально сочился вызов. Несмотря на то, что я не была тем, кому угрожали, по мне пробежала дрожь. Это был один из тех моментов, когда я была рада, что нахожусь на стороне Влада. Молодой Упырь снова захлопал губами, ещё более отчаянно открывая и закрывая рот. Я кинула на него раздражённый взгляд. Никому не понравились бы неестественные истерики в середине допроса. Но затем мои глаза сузились, и я схватила его за футболку, прежде чем Влад смог что-то сказать. «Открой рот снова», — сказала я, потому что он от удивления закрыл его, как только я схватила его. «Не делай этого», — приказал Упырь со шрамом. Я сделала выпад в сторону, ломая ему колено, при этом ни на секунду не отводя взгляд от упыря, которого удерживала. Медленно, со взглядом, который теперь я признала умоляющим, упырь открыл рот. Широко. «Иисус Мария Иосиф!» — выдохнула я.